Глава 33. Обломки крушения и водоворот. Марли час проплавала среди медленного штурма, наблюдая за танцем шкатулочника. Угроза Пака её не испугала, хотя она не сомневалась в том, что он готов её исполнить. Нет сомнений, уж он свою угрозу выполнит. Она понятия не имела, что может случиться, если взломают шлюз. Наверное, все умрут. Умрёт она и Джонс, и Виган Лудгейт. Мурт содержимое храма выплеснется в космос облаком, распускающим лепестки кружев и почерневшего серебра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 Скафандр под ним сделал попытку нырнуть, и Джунс в отчаянии дёрнул на себя верёвку. «Не хочу», – ответила Марли, не отрывая глаз от танца. «Надевай, сейчас же! Время вышло!» Губы парнишки судорожно подёргивались, но никакого крика не получилось. Он попытался взять её за руку. «Нет», – сказала она, отодвигаясь от него. «Как насчёт тебя?» «Надевай этот чёртов скафандр!»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 Выкатилась новая шкатулка, и Марли без труда её поймала. Внутренность за квадратом стекла была гладко выложена кусочками кожи, вырезанными из её пальто. Семь пронумерованных галафишей поднимались над чёрнокожанным полом шкатулки, как миниатюрные надгробия. Мятая обёртка от пачки Галуаз была распластана по чёрной коже задника, а рядом с ней –